Глава 13. Наряду с семьей и здоровьем, третьей всепоглощающей страстью леди Редклифф было длительное соперничество с леди Монтегю. Именно состязание между этими двумя дамами стало причиной ежегодного званого ужина леди Редклифф в начале светского сезона. Леди Монтегю, тоже вдовствующая графиня, обладавшая преимуществом двумя дочерями старшей леди Амелии, открывала предыдущие сезоны пышными балами. Поскольку леди Амелия еще не выходила в свет, ее мать не могла предложить равнозначное светское событие, однако два последних года она устраивала званые ужины для близких друзей за несколько дней до бала у Монтегю. Эти ее приемы вызывали не меньше интерес, ведь приглашение на ужин с небольшим кругом участников ценно в силу своей исключительности, и леди Рэдклифф, осуществила захват власти с превеликим наслаждением. Список гостей составлялся за несколько месяцев до рассылки приглашений. В него входила избранная группа из 14 или 16 драгоценнейших друзей семьи и их отпрысков, по случайному совпадению относившихся к сливкам высшего света. Редклифф предвидел, что задачу говорить мать «столь поздно внести изменения в план рассадки» окажется непростой. И действительно, когда он предложил пригласить сестер Телбот и миссис Кэндалл, вдовствующая графиня посмотрела на сына так, словно решила, что он сошел с ума. «Но ведь тогда придется позвать еще джентльменов», — сказала она в легком ужасе. «Всего за день до ужина, Джеймс». Кроме того, она поколебалась. «Я с приязнью отношусь к миссис Кэндалл и сестрам Телбот, как вы знаете, но мои ужины всегда были исключительным событием». В частности, миссис Баррелл, такая поборница, она умолкла, не желая облекать в слова мысль о том, что миссис Кэндалл и сестры Телбот, как бы мило они ни держались, не смогут соответствовать требованиям благопристойности, которых придерживалась миссис Баррелл. В конце концов, у них ни титула, ни связи, ни известности. Рэдкли вздохнул. Настало время прибегнуть к излюбленному средству мисс Телбот – манипуляции». «По правде говоря, мама, я надеялся присутствовать на ужине в этом году и подумал, что приглашение девиц Телбот – отличный выход. Не могу представить никого из светских кругов, кто не оскорбится, если позвать его в последний момент». В глазах леди Рэдклифф вспыхнула радость. «Джеймс, вы серьезно?» «Признаюсь, я не уговаривала вас прийти и помыслить о том не могла. Раньше вы так безжалостно отзывались о Монтегю и Синклерах». «О чем сожалею?» – солгал он. Если в придачу к миссис Кэндалл и сестрам Телбот мы позовем Хинсли, то получится четное количество гостей. Леди Рэдклифф обдумала его слова. Естественно, это не идеальное решение – добавить трех особ, которые не повысят значимости ужина. Однако появление на нем Джеймса и капитана Хинсли определенно того стоило. Леди Рэдклифф была дамой достаточно проницательной, чтобы понимать. Отсутствие Джеймса в Лондоне создало ему некий романтический ореол. его неожиданное возвращение несомненно придаст вечеру дополнительную яркую окраску оставался лишь один спорный вопрос а вас не беспокоит что мисс телботт снова окажется на пути арчи спросила она с тех пор как я вернулась из ричмонда арчи несколько раз намекал что намерен просить вашего одобрения на официальное предложение руки и сердца если вы возражаете против этого брака возможно не слишком мудро «На этом фронте меня больше ничто не тревожит», — успокаивающе ответил Рэдклифф. «Не было нужды упоминать, что Арчи уже дважды пытался обратиться со своей просьбой. К счастью, в обоих случаях Рэдклиффа не было дома. Уверяю вас, матушка, ни Арчи, ни мисс Телбот не испытывают друг другу подлинной привязанности». «Тогда я немедленно напишу мисс Телбот», — провозгласила мать, окончательно приободрившись. «Как думаете, мой дорогой, удастся ли уговорить Хинсли, чтобы он пришел в мундире своего полка?» «Званный ужин?» – вопросила тетя Дороти с таким возмущением, словно кити находясь в общественном месте, собралась поправить подвязки. «Да, разве это не чудесно?» – присияла кити размахивая приглашением. «Там будут лорды и леди из высшего света, и если все пройдет хорошо, сезон для нас начнется удачно». Миссис Кэндалл прижала ладонь ко лбу. «Как ты меня утомляешь, дитя!» — произнесла она слабым голосом. «Стоит оставить тебя одну больше, чем на пять минут, и ты снова затеваешь очередную авантюру. Лорд Рэдклифф нас разоблачил, и я не думаю, что нам следует двигаться дальше в этом направлении». «А я думаю», — твердо заявила кити «Учитывая, что Рэдклифф угрожал рассказать всем о маме, а я обернула дело в нашу пользу, мне кажется, я заслужила похвалу». «Всем рассказать о маме? Что рассказать?» Вмешалась Сесили, сидевшая в уголке. кити вздрогнула. Она совсем забыла о присутствии сестры. «Ничего такого, о чем бы стоило беспокоиться», ответила она с напускной беспечностью. «Я хочу знать», настаивала Сесили. «Если это касается мамы, я заслуживаю того, чтобы знать». Кити вздохнула. Этот взгляд сестры, преисполненный упрямством, был ей хорошо знаком. Подошла к Сесили и села рядом с ней. «Это может тебя шокировать», — сказала она прямо, поскольку времени на деликатность у нее не было. Когда-то мама... Когда-то она была куртизанкой. Так она и познакомилась с папой. Сесили раскрыла рот. «Что?» — выдохнула она. «Неправда. Мама была актрисой». «Да», — согласилась Китти. «А еще...» — Сесили закрыла ладонями уши. не надо «Право, что за ребячество?» Китти охватила нетерпение. Она не могла себе позволить так непродуктивно расходовать время. Слишком многое еще следовало подготовить. «Я... я не верю», — произнесла Сесили, заикаясь. «Мы с ней любили обсуждать великих драматургов, Шекспира и... и Марлоу». «Да полно тебе», — попыталась утешить ее кити «Сесили, она остается все той же, нашей мамой. Это не значит, что ей не нравился Шекспир или кто-то там еще». Ты просто узнала о ней кое-что новое. Разве это, по крайней мере, не интересно Судя по ожесточенному взгляду, Сесили не сочла новость интересной. «Как ты могла не рассказать мне?» требовательно спросила она. «Мама думала, это тебя расстроит, и теперь очевидно, что она была права». «Но тебе-то она сказала!» обвиняюще бросила сестра. Кетти прикусила губу, не зная, следует ли ответить правдиво. Маме и во сне не привиделось бы идея тревожить Сесили подобными признаниями. Образованная дочь считалась в семье драгоценной мечтательницей, интеллектуалкой. С ней мама беседовала о книгах и пьесах. Но о прошлом она рассказала только кити Ничего друг от друга не скрывая, они откровенно обсуждали денежные затруднения и обменивались планами, как их преодолеть, тогда как между мамой и Сесили сложились совершенно иные отношения. «Китти, мы не можем пойти», — снова заговорила тетя Дороти, перекрывая лепец Сесили. «Почему вы так противитесь?» — требовательно спросила Китти. «Тетя, у меня появилась настоящая возможность». «Ваша мать тоже так считала, и смотри, чем это обернулось!» Взвизгнула тетя Дороти. Ее подопечные потрясенно отпрянули. Она прижала губами дрожащую ладонь. «Я не то хотела сказать», — промолвила тетя Дороти. «Прости». «Знаешь, ты так на нее похожа. Она тоже была уверена, что может получить и любовь, и семью, и деньги. Но связавшись со знатью, важно понимать, что это очень непростой мир, где у тебя могут все отнять в одно мгновение. Ее отослали прочь, и мы потеряли друг друга». Повисла тишина. Никогда раньше сестры не видели, чтобы тетя Дороти настолько теряла самообладание. «Разница в том, — сказала Китти, — что я ни в кого не влюблюсь. «Не уверена, что это поможет», — в досаде всплеснула руками наставница. «Совершенно безрассудный план. Никто из нас не имеет ни малейшего понятия, как вести себя на таких приемах». «Я думала, вы имеете», — призналась Кити «Вы общались с джентльменами раньше». «Да, но не в присутствии их жен», — подчеркнула тетя Дороти. «Для меня это так же ново, как и для тебя. На таких собраниях действует целый свод правил, о которых мы даже представления не имеем». И ты подумала, что случится, если кто-то из джентльменов меня узнает?» «Прошло десять лет», — с сомнением возразила кити «Десять лет, которые, как утверждают авторитетные источники, были ко мне милосердны», — сурово отрезала тетя Дороти. «Именно поэтому я перекрасила волосы, именно поэтому я избегаю высшего света. К тому же ты, кити точная копия своей матери. Лучше напиши, леди Рэдклифф, что мы не сможем прийти». И С вызовом скинула подбородок кити «Нет, я выясню все, что мы должны знать. Мы пойдем на этот ужин». Верная своему слову, в полдень кити отважно пустилась в экспедицию по поиску необходимых сведений. Прихватив с собой сессили, она отправилась в библиотеку, поскольку образованная сестра часто рассказывала об учебниках этикета, по которым училась девичьим добродетелям в пансионе. К отвращению кити даже самый практичный из этих фолиантов, содержал лишь пустейшие и бесполезные инструкции. Каким образом нелепые выражения «храни священную верность правде» или «держись достоинством, но без гордыни» помогут ей на званном ужине?» Вернулись они ни с чем, и весь вечер Китти избегала взглядов тети Дороти. По взаимному согласию они не обсуждали эту тему и отправились почивать рано, хотя Китти не могла заснуть. Она почти свыклась с постоянным лондонским шумом, Но ей по-прежнему не давали покоя звуки, проникающие сквозь окна даже ночью. Дома в Нетли, если ей или Биатрис не спалось, они шепотом под одеялом делились секретами и страхами, пока беды каждой не становились общими на двоих. И хотя кое-какие тайны кити сестрене открыла, истинные размеры долгов и полная история знакомства родителей были ношей, которую кити несла одна. Она привыкла к тому, что может опереться на Биатрис в минуты неуверенности. Особенно после того, как ушла мама, когда Китти чувствовала себя отчаянно одинокой, присутствие Беатрис давало ей величайшую поддержку. Большего она бы и пожелать не могла. А теперь она осталась без этого утешения. «Сыси!» – прошептала Китти в темноте. Но ровное сопение подсказало ей, что сестрица уже крепко спит. Китти пожалела, что не догадалась, пока был жив отец, поговорить с ним о великосветском этикете. Возможностей было много, но как она могла предвидеть, насколько важным окажется это знание? Одно из худших последствий утраты обоих родителей пришло к ней не в первые ошеломляющие дни соднящей печали. Оно проявилось после, когда за повседневными делами у Китти возникало желание задать вопрос маме или папе о чем-то, что ее всегда интересовало, но не было произнесено вслух, о чем-то пустом или о чем-то важном. В такие моменты лишь секундой позже она осознавала, что родителей больше нет, спросить не у кого. И сейчас, больше чем когда-либо, Китти променяла бы что угодно на возможность обсудить с родителями вопросы, крутившиеся в ее голове. В первую очередь хотелось побеседовать с папой о высшем свете, но не только. Спросить бы, правильно ли она поступает, прислушаться ли ей к доводам тети Дороти или довериться собственному чутью. закончится ли все благополучно боже как ей хотелось услышать что все будет хорошо как она тосковала по прикосновению родительской руки к своему лбу Сесили тихонько икнула в темноте и кити тряхнула головой пытаясь прояснить разум в практическом смысле ей сейчас нужно побеседовать с кем то кто как свои пять пальцев знает бомонд все его мелкие ритуалы и правила неизвестные кити кто разбирается, как обитатели этого мирка определяют чужаков. И самое главное, с кем она может говорить прямо, не опасаясь, что неосведомленность ее выдаст. Еще до того, как пурпур закатного неба перетек в плотную черноту ночи, Китти призналась себе, что есть только один такой человек. На следующее утро в 10 часов дворецкий Бивертон, открыв дверь городского дома Рэдклиффа на Сент-Джеймс-Плейс, с изумлением обнаружил за порогом мисс телбот и горничную возрившихся на него в ожидании достойным ответом на это неподобающее явление был бы следующий сообщить дамам что его милость не принимает и отправить их во свояси однако сам не соображая как это произошло бивертон сопроводив посетительниц в библиотеку поднялся по лестнице чтобы передать известие лорду редклиффу мисс телбот? Недоверчиво переспросил Редклифф из глубин затемненной спальни. «Здесь? Сейчас? Какого дьявола?» Он не без труда извлек себя из постели и прибыл в библиотеку пятнадцать минут спустя, представь перед дамами несколько в более растрепанном виде, чем обычно. Остановился в дверях, обратив на мисс Телботт непонимающий взгляд. Она действительно здесь, каким бы непостижимым это ни казалось. «Мисс Телбот, Наконец, произнес он, не поклонившись. Поскольку больше он ничего не добавил, гостья предположила, что, хотя сам он и проснулся, но его хорошие манеры еще спят. «Может, предложите освежающие напитки?» сказала она, чувствуя, что хозяин дома нуждается в некотором руководстве. Редклифф поджал губы, но отдал слуге соответствующее распоряжение и жестом предложил дамам сесть. «Я не ждал вашего визита, мисс Телбетт», высказался он, частично обретя душевное равновесие. Кроме того, сейчас слишком рано, чтобы принимать визиты, даже ожидаемые. Китти бросила на него удивленный взгляд. «Но уже десять часов», — возразила она. «Неужели вы еще спали?» «Неважно», — откликнулся он с превеликим терпением. «Зачем вы пришли?» «Уверен, нам больше нечего обсуждать, учитывая, что вы, несомненно, получили вчера приглашение от моей матери». «Разве что желаете отказаться от сделки?» «Вовсе нет», — небрежно отмахнулась она. «Я намерена ее придерживаться. С моей стороны Арчи больше ничто не угрожает, но я хотела бы задать вам несколько вопросов». Рэдклифф посмотрел на Салли, примостившуюся на краешке стула, и перевел на Китти вопрошающий взгляд. Она снова отмахнулась. «Салли все знает, не беспокойтесь. Она не проронит об этом ни слова». «Вот как?» — отозвался «Он?» Простите, если я не разделю вашу уверенность. Полагаю, ей следует подождать в прихожей, или вы опасаетесь, что я посягну на вашу добродетель? Он добавил последнее с оттенком иронии, предполагавшим, что эта мысль представляется ему нелепой. Кэти постаралась не обижаться. Как только за салли закрылась дверь, высокомерие у Ретклифа несколько поубавилось. Я посчитал, что выполнил свою часть сделки, процедил он холодно. Представить вас высшему свету, а остальное довершите вы сами. Вы всерьез думали, что будет так просто?» Скептически осведомилась она, совершенно забыв, что ей самой дело казалось простым, пока тетя Дороти не убедила ее в обратном. «Прошу меня извинить, но да». «Я должна выяснить побольше о приеме леди Рэдклифф. Слишком многое может пойти не так». «Неужели?» — откликнулся он с тоской, подумав о своей постели. «Именно». «Ваша матушка вычислила во мне чужачку в первые же секунды знакомства. Я должна быть уверена, что это не повторится». «И первой вашей мыслью было обратиться за помощью ко мне?» — спросил он недоверчиво. «Вчера мы оба пытались шантажировать друг друга». «Первой моей мыслью было, — поправила она, — пойти в библиотеку. Но с таким же успехом я могла бы почитать Библию. Эти глупые книги по этикету дали мне столь же мало пользы». Кроме того, обращение к вам не кажется мне таким уж странным. Думаю, мой успех устроил бы и вас. Мы заключили сделку». «Сделку, в которой я с каждым мгновением раскаиваюсь все больше», — пожаловался Рэдклифф. Потер ладонями лицо и подумал, что следовало попросить кофе, а не чай. Китти не удостоила его ответом. «Кто приглашен на этот ужин?» — спросила она. «Вдовствующая миледи Монтегю?» «Ее сын Лорд Монтегю, две ее дочери», — начал перечислять он. «Лорд и леди Солсбери, мистер и миссис Баррелл, мистер и миссис Синклер, их сын Джеральд, мистер Холбрук и капитан Хинсли, с которым вы уже знакомы». Она кивнула, запоминая список, чтобы после поделиться им с тетей Дороти. «Когда меня представит леди Монтегю, насколько глубокий реверанс я должна сделать?» Граф помолчал, глядя на нее. «Средний», — ответил он, наконец, «надеюсь?» что на этом все. кити встала. «Вы мне не покажете?» – попросила она. «Показать вам?» «Да». «Не могли бы вы продемонстрировать подобающую глубину реверанса перед графиней?» «Но я не женщина», – указал он. «И все же вы довольно часто видели, как они делают реверансы». Она нетерпеливо взмахнула рукой. «Возможно, если бы время было не такое раннее...» Если бы он хоть немного подготовился к этому визиту, он бы отказался. Но он не подготовился. И было очень рано, поэтому перед лицом столь настойчивой просьбы казалось, что проще всего подчиниться. Рэдклиф встал и вполне пристойно изобразил реверанс перед графиней. Мисс Телбот критически пронаблюдала это действо. Выяснилось, что приседать надо не так глубоко, как ей думалось. И повторила за наставником. «Для лорда и леди Солсбери...» «Реверанс должен быть другой?» «Да, поскольку он маркиз, а она маркиза». «Вот так». Он продемонстрировал снова, потом еще один вариант, ибо Синклер и Баррелл были всего лишь мистерами. Убедившись, что запомнила все идеально, мисс телбот снова села. «Что произойдет потом?» Продолжила она расспросы. «Все сразу сядут за стол. Примерно какие блюда подадут? Я должна сесть на какое-то специальное место. О чем будут разговоры и что следует надеть?» Мисс Телбот удалось извлечь из лорда Рэдклифа воистину сокровищницу сведений, прежде чем разум хозяина дома проснулся настолько, что начал возражать против ее присутствия. И когда он приказал гостей «уходите и больше не возвращайтесь», она была счастлива подчиниться. Он лично сопроводил ее до выхода, угрюмо заподозрив, что в противном случае она никогда не уйдет и отрывисто пожелал хорошего дня. Она ответила тем же, но значительно более жизнерадостно. замечу хотя похоже вас это мало заботит добавил он сурово прежде чем захлопнуть дверь что в приличном обществе может разразиться скандал если кто то увидит как незамужняя женщина выходит из дома неженатого мужчины пусть даже ее сопровождает служанка она преувеличенно закатила глаза господи лондонских зевак так легко ипотировать это от недостатка свежего воздуха вы не находите рэкалев в ярости захлопнул за ней дверь Но Китти сбежала по ступенькам в припрыжку, абсолютно счастливая. Она узнала достаточно, чтобы прославиться и вызвать в обществе сенсацию. Она чувствовала себя подготовленной ко всему.